Глава одиннадцатая. Дуэль. Все снова собрались в царском номере, чтобы обсудить непростое положение и решить, как быть. Расположившись вокруг предсказательного столика, все смотрели, как кот колдует над разными механизмами и проводками. Что-то искрилось, щелкало. «Ну, скоро там у тебя!» — нервничал царь. «Настраиваю. Почти!» — ответил кот. — Почти! И Иван опять куда-то запропастился! Где его носит вообще? — Не знаю, — всхлипнула Василиса. На бедняжку было горько смотреть, так она вся испереживалась. Но волк-то знал, где Ваня задержался и почему, и ждал его с минуты на минуту. Ожидания его закончились совсем скоро. Дверь распахнулась, и на пороге появился Иван. В руках у него была гора оружия, шпаги, сабли, пистолеты. На плече висело несколько луков. Василиса вскрикнула и всплеснула руками. В охраны попросил, объяснил он, протискиваясь в комнату через оказавшуюся слишком узкой для его арсенала дверь. Фрол как-то по-особому посмотрел на Ивана и, глубоко вздохнув, торжественно протянул ему свой топор и отдал честь. О, спасибо! Очень тронут! — сказал царевич, и тут понял, что взять топор не может, руки заняты. Тогда он взял его зубами и с трудом проговорил. «Серый, поможешь мне тренироваться?» «Нет, серый нам самим нужен», — отрезал царь. Волк даже приосанился. «Неужели государь так высоко ценит его умственные способности?» «Приятно. Вот, фрола забирай. Идите в соседнюю комнату и там тренируйтесь». Царь вытолкнул Ивана с фролом в соседнюю комнату, закрыл дверь и, опередив возражение Василисы, сказал шепотом. «А что ты хотела? Он нам мешать здесь будет. А мы еще не придумали, что делать. Пусть хоть тренируется пока. Может, пригодится». В соседней комнате раздались автоматная очередь и звон битого стекла. Но визг зажавший уши Василисы заглушил эти звуки. Все дружно вздрогнули. Тут кот, все это время занимавшийся своим столиком, выпрямился и сказал Все, готов к работе. Царь приободрился. Ну что ж, начнем. Тут опять раздался грохот из соседней комнаты. Василиса в ужасе прикрыла рот руками. Ничего, ничего, успокоил ее царь. "Дуня, а сделай-ка нам свежего чайку!» С калачами? С улыбкой уточнила та. С калачами. Согласился царь, потирая руки. Пока тетя Дуня наливала всем чай и раздавала калачи, в соседней комнате как-то разом все притихло. Странно, медитируют они там, что ли? Столик тихонько жужжал, что-то в нем время от времени искрилось. Тетя Дуня, наливая последнюю чашку чая, теперь уже самой себе, проговорила под нос. «Дать бы ему по башке этим самоваром». В комнате было тихо, так что все услышали ее слова. И с некоторым непониманием посмотрели сначала на тетю Дуню, а потом на самовар. Она, заметив всеобщее замешательство, пояснила. «Джину, раз, и нет проблем». А -а -а -а — протянул Волк, — «не поможет. Если он от кувшина освободился, то все, пиши пропало». «Так, Волк, хватит нагнетать!» Одернул его царь и передразнил. Пропало, пропало. «Нет, я просто много про джинов читал». Пояснил Серый и вспомнил, что давно уже в лапы книг не брал. Все дела да дела государственные. Думал, воспользуется выставкой этой, почитает, наконец, на досуге. А тут вон что, закрутилось. «А я говорю тебе, не накнетай!» Не успокаивался царь. «Читатель, нашелся!» Он отхлебнул чаю и сказал уже спокойнее. «Кот!» «Начнем с простого вопроса. Так, как загнать Джина в бутылку? В смысле, обратно в кувшин?» Механизм столика пришел в движение. Кот подхватил с треском выползающую ленту и прочитал. «Способ очень простой. Нужно потереть кувшин». «Эх, ну вот», — обрадовался царь. «А вы, все пропало, все пропало. Паникеры. Осталось найти этот кувшин. Давай, кот, спроси его». И он кивнул на столик. Механизм снова застучал. Кот прочитал новую бумажку. он уничтожен». Как будто, обессилев, столик со стуком упал на пол. Все растерянно посмотрели друг на друга, не понимая, что случилось. Вдруг рывком открылась дверь соседней комнаты. Это Иван пожаловал. Появление его, конечно, было эффектным. Из-за его спины торчали самурайские мечи, Лицо было в боевой раскраске, а голый торс обвивали пулеметные ленты. «Я готов!» — сурово сказал он. Раздался звон. Это у Василисы из рук выпала чашка. Она бросилась к Ивану. Тут столик опять стал подниматься в воздух. «Тихо!» — крикнул царь. Кот бросился к выползающей ленте. «Точно такой же кувшин есть у Василисы!» — прочел он. Все с изумлением посмотрели на царевну, но она была поражена не меньше остальных. «Кувшин? У меня? Откуда?» — воскликнула она, обводя всех недоумевающим взглядом и разводя руками. Ранним утром на трибунах собрались зрители. Как только появились участники дуэли, раздались свист и аплодисменты. Царь приветственно помахал зрителям, а Василиса едва сдерживала рыдание. Вышел Иван с саблями на поясе и пулеметной лентой вокруг голого торса. Следом за ним шагал суровый Фрол с топором. Трибуны взорвались овациями. Фрол в ответ поднял топор над головой и потряс им. Кот сидел в будке на самой высокой точке трибун. Ему предстояло комментировать предстоящую схватку. «Уважаемая публика, дамы и господа!» раздался его голос из громкоговорителей, развешанных по всем трибунам. Вот-вот начнется жаркий бой. На стороне добра Иван из Тридевятого царства. На стороне зла, на стороне...» Тут из дымовой завесы появилась огромная голова лу Это был Джин, и Кот, немного замешкавшись, никак не мог закончить фразу. «Да-да, месье Кот, говорите откровенно, я совершенно не смущен». произнес Джин, и кот неуверенно закончил. э, -э на стороне, так сказать, зла, Джин Алу «Вполне верно! Грубо засмеялся Джин. Трибуны испуганно затихли. Тогда кот сказал. «Пожелаем удачи всем участникам, а особенно Ивану». Трибуны взорвались овациями. Джин и царевич сошлись в центре арены. ваня кивнул на фрола и объявил мой секундант алу кивнул и смерил фрола внимательным взглядом какое оружие вы выбрали спросил джин иван медленно вынул шахматную доску и с вызовом посмотрел на алу о интеллектуальное соперничество сиронии сказал тот шахматы очень интересный выбор с вашей стороны «Не шахматы!» — отрезал Иван. «Будем играть в Чапаева!» Бобры поставили посередине арены столик и два стула. Волк раскрыл шахматную доску. феропонт разложил на ней шашки. Фрол со стуком поставил на стол шахматные часы. «Я не знаком с такой игрой, но мне все равно!» — сказал Джин и добавил гордо. «В играх мне травных. равных!» Противники сели за столик. Зазвучал голос кота. Сейчас дуэлянты сразятся в игру под названием Чипаев. Кто первым выбьет шашки противника с поля, тот и будет объявлен победителем. Проигравший удаляется навсегда, добавил Иван. Принято, сухо ответила Лу. Фрол подошел сзади к Ивану и положил руку ему на плечо. царевич опустил голову и сильно сжал виски ладонями замер алу с усмешкой наблюдал за этим наконец иван кивнул фролу и сказал одно лишь слово готов фрол отступил на шаг противники остались один на один за столом иван зажал в кулак две шашки протянул алу тот указал на кулак и когда иван разжал ладонь там оказалась черная шашка «Вы играете черными, сказал царевич. «Великолепно. Мне больше подходит черный цвет. Согласитесь. К тому же дам вам некоторое преимущество, если можно так выразиться. Первый ход будет за вами». «Очень рискованно с вашей стороны», — отметил Иван. Джин рассмеялся. «Ну что, начнем? спросил он. чего же не начать?» — согласился царевич. Иван хлопнул рукой по шахматным часам и прицелился. Восемью ударами подряд Иван выбил все черные шашки Алу, кроме одной. Остался последний удар, но возникла проблема. Шашки Ивана выстроились так, что к последней шашке Алу было не подобраться. Иван прочерчивал в воздухе траекторию и так, и эдак, никак не выходило. Царевич растерялся. Алу иронически улыбнулся. В этот момент над плечом Ивана склонилась Василиса и что-то прошептала ему на ухо, показывая на доску. Царевич недоверчиво качнул головой и подвинулся. Василиса села рядом, прицелилась и так ударила шашку, что та, встав на ребро, прокатилась между препятствий и сбила шашку Алу. Джин развел руками. «Однако!» «Свадьбы не будет!» — воскликнула Василиса. «Вы проиграли», — сказал Иван, вставая. Лу снисходительно ответил. «Ну что вы, я никогда не проигрываю! Но сейчас проиграли, и поэтому удаляйтесь навсегда!» Иван обернулся и помахал волку. Серый поднял над головой сверкнувший на солнце кувшин. Точно такой, в какой был заточен джин. Алу тут же изменился в лице и начал увеличиваться в размерах, становясь устрашающе огромным. «Нет!» — вскричал он и замахнулся на волка. Но тот успел потереть кувшин, и джин, превратившись в дым тоненькой струйкой, втянулся в него. Трибуны взорвались криками. Победила добро!» — подытожил кот. «Откуда же этот кувшинчик взялся? А помните, в первый день на выставке Аллу разрешил Василисе желание загадать? Так вот, она тогда не только воду убрала, но и себе вот такой кувшинчик пожелала. Понравился очень. Потом, конечно, победу отпраздновали. Всех гостей выставки на банкет пригласили с музыкой и танцами. Все очень хорошо, если бы еще не было так жарко. Только успел подумать волк, как в него ударила струя воды. Он аж зажмурился от удовольствия. «Это Ваня, друга, котил». «Он к номеру так готовился. Сейчас поймете. В общем, дали Тридевятому главную медаль и присудили звание самого чудесного царства. И особенно отметили роль Тридевятого в победе сил света и добра над силами зла. Волк думал, что в первую очередь это означало его роль Иванину. А в показательном выступлении решила Василиса собственной персоной появиться – Представляете? Вот как это было. Под музыку оркестра модельной походкой вышла Василиса. Иван включил шланг и начал поливать ее, как будто дождь начался. Царевна испуганно посмотрела вверх и тут же, просияв, сделала шаг. И у нее сам собой за спиной раскрылся зонтик. Зрители были в восторге. Да, кстати, со щукой все в порядке. Как джин исчез, Так к ней способности ее волшебные вернулись. Кувшинчик с джинном наши герои с собой в тридевятое царство забрали. Царь хотел спрятать его куда подальше. В ларчик какой покрепче, а его на дно морское кинуть или в землю закопать. Вот только Василиса воспротивилась. Мол, джин теперь не опасен, а вещицу такую грех от глаз людских прятать. А как женщину переспорить, да еще и дочку царскую? Так что стоит теперь этот кувшинчик на столике у Василисы. Волк с только руками развели. А в общем, в тридевятом царстве опять все хорошо. Читал Владимир Князев